Глава сороковая. Миха Карага слушал, очень внимательно слушал, встал, заложил руки за спину, и красный бархат плаща смялся. Михе была видна длинная шея, покрытая редким седым волосом. На голове просвечивали залысины. Маги тоже люди, выходят так. Миха замолчал. Да, рассказал он далеко не всё. И Карага наверняка это понял. «Что ж, это не такой бред, каким кажется. Если так, во-первых, я просто оказался рядом. Я получил письмо от Алифа, в котором он весьма настоятельно просил поспешить. Он был уверен, что вот-вот получит недостающий элемент». «Итсу?» «Дитя мешекской крови», — уточнил Карага. А, ну ведь здесь. Оно уцелело. Где это в замке? Хорошо. Кивок, поворот. И руки скрещиваются на груди. Он не внушает этот маг. Если отвлечься от силы, то выглядит он обыкновенным стариком, довольно бодрым для своих лет. А сколько ему? Спросить невежливо как-то. Я хочу взглянуть на неё. Понятия, из-за чего это всё? Значит, вы тут, можно сказать, случайно? Ложь, или не вся правда? Далеко не вся. Нет, Карага покачал головой. Я собирался. Мне ведь не так просто уехать. Дела рода, пациенты, собственные проекты. Я не могу просто взять всё и бросить. Я ведь не думал, что всё и в самом деле изменится настолько быстро. Признаться, у меня вовсе не было желания покидать башню. Я надеялся, что Алив получив свою игрушку, вернётся. И все шансы на такое развитие событий были. Тогда к чему мне путешествовать? Однако пришёл вестник. Сперва один, потом Мой человек сообщил, что Алиф погиб. И не только у меня имелись соглядатаи. Город такое место, где информация это жизнь. А потом уже на утро был созван совет и состоялся диспут. Он посмотрел на свои руки и поморщился. Торг. Э, это был торг, и как обычно, рада рядились. Я пытался договориться. Как-то получилось. Да. К вечеру, когда объявлен был протекторат, в башне Родаульграх не осталось почти ничего ценного. Это да. А мне было предложено возобновить старый договор, вернее, заключить его на новых условиях. Я когда-то пытался забрать девочку. Девочка спала и дышала ровно, выглядела обманчиво мирной, даже вон улыбалась во сне. Я подумал, что предложение, если разобраться, весьма выгодно, и выдвинул ряд условий. Снова торг. Торг мало от войны отличим. У совета есть глава. Формальная должность выбранная, ничего, по сути, не решает, за исключением ряда моментов. «Вроде чумы?» «Чумы или иных эпидемий из особого списка. Правда, о той же каменной оспе уже лет двести никто не слышал, как и о потнице. И это хорошо, очень, очень хорошо». Маг вернулся в кресло. «А вот когда что-то такое случается, то глава совета имеет право назначить полномочного наблюдателя». «Воз». «Сам удивился. Да, я мог бы и отказаться, я и собирался сперва, но глава настоял, напомнил мне о кое-каких ошибках прошлого. Теперь я думаю, что меня просто-напросто услали из города, под благовидным предлогом». «Чтобы вскрыть башню». «Именно, молодой человек, именно. Вряд ли у них выйдет, но все одно это вот заставляет нервничать». На нервничающего он не походил. «А купол? Он появился, когда только-только первого нашли. С заразой!» Крага развел руками. А меня было сказано, что изоляционные мероприятия проведены, и я всего-навсего должен пойти и засвидетельствовать, что совет исполняет договор, будто они когда-то подобным занимались. Потом пришло ещё одно письмо, и я решил, что это и вправду, а может быть, интересно. Я давно не выбирался из башни. Всё-таки я стар, болен, Миха хмыкнул. Зря смеётесь. Даже маги подвластны времени. А я действительно стар. И это поездка. С возрастом начинаешь ценить комфорт. Но мне стало интересно. Слишком уж всё одно к одному. Алиф не самый слабый маг, но вдруг проигравший. Кому? Его идеи. Это дитя, на которое он потратил столько сил. Миара, брат её. «Формально он ведь не отрешен от прав наследования. Протекторат создан в силу безвестности местопребывания». «В смысле, они не знают, где наследник, а пока он где-то там, то честно позаботятся об имуществе». «Именно», — Карага чуть склонил голову, — «ко всему чума». Мне уже приходилось сталкиваться с ней, и это всё разом, нет, не случайность. Вот я и подумал, что возможно на месте всё станет понятнее. И как? Ничуть. Чума безусловно имеется. Я заметил, пробормотал Миха в сторону. Но в остальном всё ничуть не понятнее, скорее наоборот. Он скрестил пальцы и уставился на Миху немигающим взглядом, под которым стало настолько неудобно, что появилось острое желание спрятаться, можно даже под одеялом. Хотя, конечно, одеяло это против ночных кошмаров, а не старого мага, который хуже всех кошмаров разом. "Ну, я рад. Чему?" Как-то вот Миха не видел особых поводов для радости. возможностям я всегда умел ценить возможности но выпадают они куда реже чем хотелось бы и признаться даже в самых смелых своих мечтах я не надеялся встретить двоюдушника чего так называется существ с взаимной душой охотно пояснил карага и дружелюбно оскалился Хроник их описаны два случая. Вернее, куда больше, но остальные не вызывают доверия, да и не столь интересные. Не нужно меня опасаться, сказал человек щелчком пальцев угробивший пару сотен пациентов. Вот сразу так спокойно стало. Не удержался Миха. Сфера души мало изучена. Карага глядел прямо Были эксперименты, большей частью связанные как раз с тем, что тела не вечны, в отличие от душ, а возможности, если получится. Он прикрыл глаза и гримассу, пожалуй, можно было бы назвать мечтательной, мих хопоёжился. Ну да, тело стало подводить, возьми другое, пересади душу и живи себе новую, вторую жизнь. или третью или десятую, чем ни путь в вечность, э с местным законодательством, где о правах человека слыхом не слыхивали. В донорах тел недостатка не будет для тех, кто готов заплатить, а готовы будут многие и весьма. И проводит эти эксперименты начал Альвера из Родосула исчезнувшего ныне в результате экспериментов именно Он пытался пересадить душу одного раба в тело другого. Однако что-то пошло не так, и тело заняла некая сущность. Что за нас сказать точно не выйдет, но очевидно, что сущность была весьма сильной, если живых в башне не осталось. Зато сохранились записи, и совет, оценив угрозу, запретил подобные эксперименты. Какое благоразумие! Не, маны ведь здесь искушение слишком велико, а сам путь оказался прост. Повторяли, конечно, но с куда менее разрушительными результатами, вернее, вовсе без них. А поскольку для проведения эксперимента нужны слёзы неба, причём не тронутые, то весьма скоро в городе решили, что подобные игры слишком дороги и лишены смысла. Хотя время от времени появляется кто-то, кто говорит, что нашёл ошибку Сулы. Ну, да неважно. Для кого как. Как тебя зовут? А тебе зачем? Имя, да. Дарить имя кому-то небезопасно. Хорошо. Как тебя называть? Ну уж прости, я слишком стар, чтобы тратить время на глупые клички. Миха. После недолгого раздумья Мих решил, что имя неполное, да и вряд ли ему и вправду нужно имя, чтобы его угробить. Чудесно. А откуда ты? Из далека. Насколько из далека? Очень. Кораг наклонил голову, будто прикидываясь, с какой пятки начать снимать шкуру. И было во взгляде его что-то такое, Я не знаю, как так получилось, Миха поёрзал. У себя я умер, скорее всего, и помню смерть. Глупая на самом деле. О умных смертях я тебе как целитель скажу мало. Ну да. Так вот, очнулся уже тут, слабо понимая, что происходит, и было больно. Я с ума едва не сошел, ничего не помнил про себя, и... Двоедушник — это значит, что души две? — Верно. — Те случаи — это ведь не про этого Сулу, другое — расскажешь в знак доверия. — У вас принято знаками обозначать доверие? — Нет, просто выражение такое. Карага кивнул. Первый произошел во время войны с Мишеками, когда они осадили город. Ситуация была сложной весьма, настолько, что Совет пребывал в раздумьях, не спросить ли мира, а то и вовсе не откупиться бы. Но в роду на шар появился вдруг некий юноша. Карага постучал пальцем по дереву. Следует понимать, что описание этой истории уцелело лишь в частном архиве рода. Совет вычеркнул род Нашар официально вследствие гибели всех мужчин. Женщины же были возвращены в очаги дома или под опеку. А о том, что стало с имуществом, вовсе уточнять не стоит. Об этом юноша мало что известно. имея его. Скажем так, в родовых книгах не упоминается, но в летописи указано, что Назир Нашаар называл его сыном и наследником прилюдно. А юноша оказался весьма силён, ещё и изобретателен без меры. Он сотворил големов из железа, шары, наполненные пламенем, которые в катапультах были лишь шарами, а в воздухе рассыпались, и пламя проливалось на головы мешеков. Он создал повозки, кованные железом, движимые силой. От них после и пошли големы. И трубки, которые тоже выплевывали металл, но с неимоверной скоростью. ружья, танки, гранаты, всё то, чем славен родной Михаил Мир, просто переделанное под местные реалии. Если так, то этот неизвестный юноша оказался куда более подготовлен, чем сам Миха Весьма скоро ситуация переменилась так, что Мишекев вынужден был отступить. Более того, он сумел пленить императора и добыть коронационную его маску, которая была утрачена после. А сам он, что с ним стало? Вскоре после победы занемок. Карага развёл руками. Болезнь была тяжёлой, скоротечной. И неизлечимой надо полагать. Что ж, кому нужен такой изобретательный юноша вне военного времени? Миха потёр шею. С чего вы решили, что он этот двойдушник? Может, у него просто фантазия работает? Несомненно, фантазия у него работала. А ещё сохранились его рассказы. а мире, в котором по небу летают железные птицы и переносят в утробе свои людей, о том, что люди могут разговаривать друг с другом, находясь за сотни миль, и слышать и видеть, о том, что власть принадлежит народу, и все равны, опасные идеи. Надеюсь, в твоей голове таких нет. Миха слегка смутился. Рабов-то он освободить хотел, руки просто не дошли. — Если есть, помалкивай, не поймут. — А вы? — А мне интересно иное. Второй случай чем-то похож на первый, род Ильшах. Небольшой, не самый известный, но сумевший сохранить независимость. А это уже многое. Вдруг его мастерские начинают выдавать совершенно поразительные артефакты. Несложные, весьма, наизрядно облегчающие жизнь. И ладно бы только это, но главой вдруг становится юный мастер, потеснив обоих законных сыновей, которые вряд ли обрадовались подобному повороту. На это бы ещё могли и как-то В конце концов, он не создавал ничего опасного. Напротив, его способ подачи воды в жилище многим пришелся по вкусу. Нагреть воду не было проблемой для магов, но вот поднять ее выше третьего этажа не удавалось. Он решил проблему и с отведением отходов жизнедеятельности, ибо даже маги гадят. С этим утверждением Миха полностью согласился. Он создал устройство, которое охлаждает воздух в жару и нагревает в холод. Сложное весьма, но его оценили по достоинству, как и некоторые иные. Канализация, кондиционер вот тоже человек с выдумкой. А Миха как-то даже совестно стало за своё непрогрессорство. Его приняли в совет, и да, пожалуй, именно тогда в близком общении выползли все странности этого человека. А уж тех, кто их подметить был готов, нашлось с избытком. Михе так кажется. Так случилось, что он связал себя отношениями с магом из рода Таяр. Взял в жены его сестру, а та уже после и поведала, что узнала. Возможно, быть у них время, оно узнало бы больше. Всё зло от баб. На он, уверенный, что достиг вершины, утратил всякую осторожность и освободил рабов. А разве нельзя своих? От чего же можно сочтут странным? И только в городе не обращают внимания на подобные мелочи. Обычно не обращают. «Но тут случилось так, что среди прочих поползли слухи, что на самом деле боги создали людей равными, и что одни не вправе владеть другими, что власть должна служить народу». Миха молча прикрыл лицо рукой. «Вот, надо было потихоньку совет проредить, ввести диктатуру, а потом уже устраивать революции». Начались брожения среди черни. Кто-то пустил слух, что если совета не станет, то все будут свободны, и маги будут служить народу. И, как водится, все заживут в мире и согласии. Только сначала нужно убить немирных и несогласных. Именно Вы уже вылавливаете мысль. Само собой, когда начались мятежи, город запылал. На улицы вышли големы. Это всегда кроваво и беспощадно. Главное, что башня рода Ильшах пала, а сам скончался. Скоропостижно. Скоропостижней некуда. Его супруга. Долго думали, что она тоже мертва. Вашню тогда изрядно разгромили, и не уверен, что виноваты маги. Нам было бы выгоднее, скажем так, иметь обязанный род и мёртвого официально главу. Официально? В городе хватает умелых палачей и глубоких подвалов. А знал он много. Как бы то ни было, об этой истории заговорили чуть позже, когда появилась некая рукопись. откровение вдовы якобы и весьма подробное повествование о том, как в одном человеке ужились две души. Можно было бы считать выдумкой, но весьма многое совпало со звучаным прежде. Железные птицы, артефакты и мир, в котором нет магии, они могли узнать из архивов и из родовых или из тех, которых не осталось. «Сказки, легенды — все ведь не вычеркнешь». «Это смотря как вычеркивать. Тот первый случай многих напугал, и времена смутные. Тогда никого не осталось в живых. В твоем мире и вправду летают железные птицы». «Не совсем птицы. Это механизмы, самолеты, и да, они летают». Как железо тяжелее воздуха. Птицы тоже тяжелее воздуха, но летают. Там в скорости дело и в опоре. Воздух довольно плотный, и если разогнаться, то на него можно опереться крылом, как птицы. Хреново и змеихи объяснятор. Но это не моя сфера интересов, и оружие я не создам. Знание Тебе ведь они интересны, верно? Что-то я знаю, но насколько это и вправду имеет смысл. Посмотрим, во многом всё зависит от того, кто этими знаниями воспользуется. И Карага не упустит своего. Главное, чтобы ты свои идеи при себе держал, уточнил маг. Даже если у вас там действительно все равны. Да как сказать? Рабство точно нет. Точнее, незаконно оно. Но всякое случается. А идеи, если мир погибнет, то какая разница, свободными будут рабы или нет? Та есть, полагаешь, что Алев не ошибся? Да. И на чём основана твоя уверенность? Жопой чую. Карага усмехнулся. аргументировано. Как уж есть? Здесь всё слишком странное. Я порой сам не понимаю, что происходит. Но это вот всё. Если не ты выпустил чуму, то кто? Маг ответил не сразу. Он сидел несколько долгих, очень долгих мгновений, просто глядя на пальцы, и большие медленно шевелились, описывая круг вокруг друга круги. случайность исключаешь. Купол, он появился сразу, и то письмо Баронессе, оно ведь тоже не ни из ниоткуда. Кровь её воздействие, это всё целенаправленно было. Согласен. Что ж, пока сложно сказать, но если ты прав, то есть источник. А если он есть, то его нужно найти. Пытались уже. Ничего, попытаемся снова, прозвучало до да отвращения оптимистично.